Эпилог. Парингтон, захолустный городок на окраине Сумеречного Королевства, уже который день гудел от невероятных новостей. Подумать только. Еще недавно пособник Азорвила Данелион Арверийский, считался врагом номер один. А теперь союзник, да к тому же усмиривший и подчинивший колодец мрака. Многие из молодых рисковых рыбаков даже всерьез задумывались, А не поехать ли в те места на заработки? Ведь кроме болот там и реки, и озера имеются. А места не обжитые, перспективные. Конкуренции, стало быть, никакой. Вдруг попадется рыба крупная, экзотичная. Такое не стыдно и в столице торговать. К старому артефактнику Гарштерусу уже несколько человек за артефактами от змей и мошкары наведались. До заказов на кристаллы, приманивающие рыбу, оставили. Дорогие кристаллы, штучные. При обычной рыбалке использовать такие сущие расточительства. Другое дело, когда необходимо побыстрее крупный улов получить и оценить потенциальное место для постоянного промысла. А вот и теперь артефактник провозился допоздна, ворча на слишком активных дураков. Из-за какой-то рыбы на другой конец королевства перебираться. Глупость какая. Гарштерус погасил светильники и вышел из лаборатории. «Отдых. Ему нужен отдых». Внезапно пространство дрогнуло и слегка зазвенело, а по спине старика пробежала лёгкая волна. Дыхание Гарштеруса мгновенно участилось, руки задрожали от возбуждения. Сигнальный амулет — редкая штучная вещь, которая была создана для извещения об активации в мире особо сильных артефактов, как один из профессионалов своего дела. Гарштерус еще много лет назад настроил такой для того, чтобы не упустить что-то по-настоящему важное. Правда, за много лет сигнальный амулет срабатывал всего несколько раз, и всегда впустую. Те артефакты давно имели хозяев. Но надежды Гарштерус, разумеется, не терял. Забыв об отдыхе, он с несвойственной старикам быстротой рванулся обратно в лабораторию. В мгновение ока, выхватив из дальнего ящика огромный мутно-белый кристалл, Артефактник вгляделся в туманные разводы и охнул. «Не может быть! Это же...» «Ну, здравствуй, Горштерус!» Тихий, но полный угрозы знакомый голос заставил артефактника резко обернуться. На пороге его лаборатории стоял Данелион Арверийский, и выражение его лица было далеко от дружелюбного. Паника охватила старика. А в голове разом заметались короткие мысли. Узнал? Но как? А может все-таки нет? Да нелегон. С усилием растягивая губы в улыбке поприветствовал Гарштерус. Счастлив видеть вас в добром здравии. Я так рад, что у вас все вышло и рад. Холодно прервал русоволосый Мак и мрачно усмехнулся. А судя по твоей перекошенной физиономии, не сказал бы. «Мой лорд, я... Ты обманул меня, старик. А я обещал тебе награду равноценную помощи. Не люблю оставаться в долгу». Данеллион -э щелкнул пальцами, и в его руке вспыхнул яркий огненный шар. «Нет, мой лорд...» — отшатнувшись, взвыл Гарштерус. «Умоляю, пощадите. Я дам вам все, что угодно. Я могу сказать, где находится ключ от книги озорвила Лёгкое, едва уловимое движение, и пылающий сгусток рванулся вперёд. Старый артефактник вспыхнул в мгновение ока. Мутный белый кристалл выпал из его рук и разбился. А спустя несколько секунд осколки покрыл чёрный пепел. «Плевать я хотел на Азарвила и его наследство. Того, что у меня есть, мне более чем достаточно». Тихо произнес Данелеон и исчез в черном вихре портала.